Глава 31 Ешь Манона протянула абрахасу баранью ногу. День выдался ясным, но ветер, дувший из снежных вершин белоклычьих гор, был обжигающе холодным. Мануна вывела дракона на воздух, пускай разомнется. Они воспользовались неприметной дверью, за которой находилась узкая тропа в горы. Ведьма вела Абрахаса на толстой цепи, словно боялась, что он улетит. Их путь лежал вверх по склону, а потом на ровную площадку, поросшую травой. «Ешь!» — повторила Манона, шевеля мерзлой баранней ногой. Дракон лежал на брюхе и с любопытством разглядывал первые травы и цветы пробивавшаяся из-под снега. «Это твоя награда!» — добавила она сквозь зубы. «Ты заслужил!» Абрахас понюхал россы лиловых цветов, затем посмотрел на Манону. «Не хочу эту ногу!» — говорил его взгляд. «Тебе полезно!» Однако дракон продолжал нюхать цветочки. Кажется, они назывались фиалками». Если растения не годились в качестве отравы, лекарства или по необходимости в пищу, Манона не запоминала их название, А цветы вроде этих она считала и вовсе бесполезными. Манона бросила ему корм, что называется поднос. Обжигающий ветер заставил ее спрятать руки в складке красного плаща. Абрахас понюхал мясо. Его новые железные зубы сверкнули на солнце. Затем тем на крыле он подцепил злополучную баранью ногу и... отшвырнул от себя подальше. «Оно не свежее, что ли?» Манона выпучила глаза. Абрахас передвинулся и теперь нюхал другие цветы. Белые с желтым. «Кошмар какой-то! Это был настоящий кошмар!» «Ну не могут же тебе нравиться цветы!» И снова дракон выразительно посмотрел на Манону и даже моргнул. Очень даже могут, говорил его взгляд. Ведьма растерянно взмахнула руками. Слушай, ты до вчерашнего дня вообще не знал о существовании цветов. Чем тебе не угодила баранина? Мясо не лакомство, а брахасу нужно есть горы мяса, чтобы нарастить мышцы, которых у него не было. Мано не хотелось рычать. Эта тварь опять нюхала цветочки. И так осторожно, чтобы ни один стебелек не помять. Тупой бесполезный червяк. Мануна подняла валявшуюся ногу и впилась в нее железными зубами. — Как знаешь. Не хочешь, сама съем. Абрахас с явным любопытством смотрел, как она пыталась сгрызть мерзлое мясо. Откусывала, пробовала жевать и тут же выплевывала что за...» Манона принюхалась. Мясо не было гнилым или тухлым, но, как и здешние смертные, имело странный вкус. Может, дело в том, что овец держали внутри горной толщи, и они не видели света и не дышали чистым воздухом? Или виновата здешняя вода? Манона решила, что, как только вернется к своим тринадцати, запретит им трогать смертных. Во всяком случае, пока она не поймет, Чем вызван этот странный вкус и запах? Но Абрахас не может питаться воздухом и запахом цветов. Он должен есть и набирать силу. Только так Манона сможет стать победительницей военных игр и главнокомандующей. Только так она раз и навсегда поставит Искару на место. Если дракон отказывается есть мерзлое мясо, его надо угостить. «Хочешь свежего мяса?» Манона зашвырнула баранью ногу подальше и оглядела серые камни окрестных склонов. Тогда устроим охоту. От тебя разит дерьмом и кровью. Сердито произнесла бабушка, даже не повернув головы. Манона молча проглотила это оскорбление. По правде говоря, от нее действительно пахло нефиалками. И все из-за Абрахаса, этого любителя горных цветочков. Он лежал на лугу и только смотрел, как она карабкается по склонам, пытаясь завалить для него противно орущую дикую козу. Завалить еще мягко сказано. На самом деле все обстояло гораздо паршивее. Манона чуть не окоченела, дожидаясь, пока на почти от весной круче появятся козы. А потом, подкараулив одну, она чуть не перепачкалась в козьих шариках. У этой чертовой козы от страха случился понос. Опорожнив кишечник на лицо и плащ Маноны, обреченная коза сумела таки вырваться у нее из рук и рухнуть вниз, зацепив рогом плащ ведьмы. Манона едва не полетела следом. Ее спасли корни засохшего дерева, за которые она и ухватилась. Коза же ударилась головой острые камни и даже мекнуть на прощание не успела. А эта ленивая крылатая скотина лежала себе на брюке и нюхала цветочки, когда Манона, вся в козьей крови и дерьме, принесла ему добычу. Дракон почти молниеносно проглотил козу, перекусив ее пополам, после чего продолжил наслаждаться ароматом первых горных цветов. Ну ладно, хоть подкрепился. Обратный путь для Маноны был настоящей пыткой. Абрахас не кусал и не царапал ее, не пытался сбежать. Но ему крайне не хотелось возвращаться в стоило. Подходя к двери, из-за которой слышались крики драконов и ругань смертных, Абрахас мотал головой. Войдя внутрь, он выместил недовольство на погонщиках и подручных. Маноне было никак не отделаться от мысли о его упрямстве. Ей казалось, что в глазах дракона была молчаливая мольба. Манона его не жалела. Это чувство было ей незнакомо. Однако мысли о драконьем упрямстве не оставляли ее, пока она шла к бабушке. «Ты меня вызывала?» – сказала Манона, стоя с высоко поднятой головой. «Я не хотела заставлять тебя ждать». «Ты давно заставляешь меня ждать». Верховная ведьма повернулась к внучке. В ее глазах не было ничего хорошего, кроме обещания мучительной смерти. «Отряд 13 уже не первую неделю летает, но без тебя. Желтоногие целых три дня летают всем кланом. Три дня, Манона! А ты все облажаешь своего зверя!» На лице Маноны не дрогнул ни один мускул. Извинения и оправдания только еще больше разъярили бы бабушку. «Прикажи». И я выполню твои приказы. Чтобы уже завтра вечером ты была в воздухе. И не смей являться ко мне, если не взлетишь. Ненавижу тебя. Сквозь железные зубы выдохнула Манон. Наконец-то они с Абрахасом дотащились до этой вершины. Путь занял полдня. Если дракон не поднимется в воздух, на Амагу она попадет только к вечеру чтобы собрать свои пожитки. Отыскав себе ровное местечко на самой вершине, Абрахас улегся там, словно кот на карнизе. — Ты свой вольный капризный червяк! Он даже не взглянул на нее. День Маноны начался еще затемно. С рассветом она была готова двинуться к вершине. Погонщик, помогавший ей прилаживать седло, посветовал восточный склон. Там они обучали маленьких драконов и тех, кто упрямился, не желая летать. Отсюда с высоты ей было хорошо видно то место отвесная стена высотой футов 20, а потом пологий склон абрахас смог вспорхнуть и просто парить в воздухе даже если бы он упал, всего каких-то 20 футов, а дальше ровная, отшлифованная ветрами поверхность. С такой высоты насмерть не разобьешься. А вот если рухнуть с западного склона, костей не соберешь. Абрахас лениво облизывал свои новые железные зубы. Хмуро поглядывая на него, Манона пересекла площадку и остановилась возле другого края, сжимаясь от пронизывающего ветра. Вниз уходила пропасть, на дне которой торчали острые скалы. «Упади с такой высоты, от тебя даже мокрого места не останется», конечно, начинать надо с восточного склона». Манона проверила туго заплетенную косу и нацепила на глаза обруч прозрачной материи, предохраняющей от ветра. «Пошли», — сказала она дракону. Абрахас поднял свою большую голову. «Куда?» — спрашивал его удивленный взгляд. «Да отдохнуть». «Летать будем, прямо сейчас». Манона махнула рукой в сторону восточного склона. Дракон фыркнул и повернулся к ведьме спиной. Кожаное кресло сверкало на солнце, которое было не менее пронзительным, чем ветер. «Это что еще за фокусы?» Манона обошла вокруг и остановилась перед его мордой. Снова махнула в сторону восточного склона. «Мы будем летать! Понял, жалкий трус?» Абрахас спрятал голову под брюхо и прикрылся хвостом, всем видом показывая, что ничего не слышал. Манона зажала ему ноздри, заставив открыть глаза. Это легко могло стоить ей жизни. «Я не понимаю, почему ты упрямишься? Смертные мне говорили, что крылья у тебя не перебиты. Значит, ты можешь летать. И ты будешь летать, потому что здесь решаю я, а не ты. Я что, напрасно ловила тебе горных коз, чтобы ты набивал свое никчемное брюхо? Ты целое стадо сожрал. Если ты меня подведешь...» пощады не жди. Твоя шкура пойдет мне на новый плащ. Этот уже ни на что не годен, а все из-за твоих коз». Манона оглядела свой любимый красный плащ. Десятками лет он был почти как новый, а теперь весь в дырках и пятнах. Абрахас раздраженно дернул головой. Манона убрала руку. Драконов лучше не злить. Она помнила, с какой легкостью он перекусывал козьи туши. Освободившись от ее руки, Абрахас снова опустил голову и закрыл глаза. Получается, дракон ее наказывал. За что? Возможно, за глупость. За то, что поверила, будто приманку можно сделать боевым летуном. Манона злилась на себя. Стоит как дура и уговаривает оседланного дракона спрыгнуть с двадцатифутовой высоты, немножко полетать. Но она должна подняться в воздух. Сегодня же... Иначе бабушка, не моргнув глазом, распустит славный отряд тринадцати. Брухас продолжал греться на солнце, будто ленивый избалованный кот. И я еще думала, что у тебя сердце воина. Манона смотрела на восточный склон, на седло, болтающееся поводье. Как он брыкался, когда ему впервые запихнули в рот удила. Ничего, привык. Во всяком случае, поначалу бросался на всех смертных, что были в загоне. Сегодня только на одного. Правда, чуть голову не откусил. Солнце пока еще ползло вверх. Скоро оно ненадолго замрет, а потом начнет опускаться. Это будет и ее закат тоже. Достижение многих лет. Дракону под хвост. Нет, Мануна Черноклевая так легко не сдастся. Моё терпение кончилось, пеняй на себя. Это было все, что она сказала. Разбежавшись, Мануна вскочила ему на бедро, а Брахас едва успел поднять голову, как ведьма уже забралась в седло. Дракон поднялся. Жёсткий, неподатливый. Мануна продела ноги в стремена и дёрнула поводье. — Мы вылетаем! — крикнула она, пришпоривая его, как лошадь. Давай. Трудно сказать, что подействовало на Абрахаса боль или удивление. Только он взбрыкнул и встал на дыбы, сердито взревев: "Хватит!" Манона попыталась развернуть его и заставить двигаться к кромке восточного склона. "Довольно, Абрахас!" Однако он и не думал прекращать брыкаться, ноги Маноны обручем обвили ему шею. Она делала все, чтобы удержаться в седле. Каждый толчок заставлял ее пригибаться. Убедившись, что так ему не сбросить назойливую всадницу, Абрахас поднял крылья, явно намереваясь зацепить Манону когтем и отшвырнуть подальше. — Ты не посмеешь! — рычала ведьма. Но Абрахас не собирался покоряться. От этой болтанки у нее закружилась голова. Грымыхали мозги, ударяясь о стенки черепной коробки. Ей пришлось втянуть железные зубы, чтобы не пропороть себе рот. Абрахас продолжал неистово брыкаться. Он двигался, но не к восточному краю. К западному. К обрыву. «Абрахас, остановись!» Его несло кромки западного края. Еще немного, и он перемахнет через эту кромку, и они оба полетят на дно. Дракон был обозлен и испуган. Голоса Мануны он не слышал. Абрахас был взбунтовавшейся стихией, а ее крики шелестом тонкого листка в грохоте урагана. Западный край вершины надвигался, то справа, то слева, белькая сквозь завесу хлопающих пятнистых крыльев. Мощные когти Абрахаса дробили и давили камни. Он был уже на самом краю. «Абрахас!» Поздно. Его лапа соскользнула вниз. Окружающий мир наклонился и опрокинулся. Абрахас потерял равновесие и камнем упал вниз, унося за собой манон.